У Эшрамара была одна единственная обязанность, и сейчас она стала самой трудной за всю его жизнь. Все шло к тому, что если не станет легче, она также окажется и последней, и при этом проваленной. На поверхности все выглядело просто. Он должен был просто дойти из одной точки в другую, ведя за собой Кирену. Сущность проблемы заключалась в том, что проклятый корабль разваливался по швам, а он практически обессилел, пробивая себе дорогу по заваленным толпой коридорам. Убийство превратилось в сбор урожая, как будто день за днем от рассвета до заката косить пшеницу тяжелой косой. С той лишь разницей, что силовой эскиматар Эшрамара эти свежевыкованные клинки выдали всем воинам в Акраджал пожинал жизни. Он прожигал дорогу по наиболее тесно забитым коридорам, Однако ему пришлось сдерживаться после того, как благословенная леди едва не задохнулась в дыму трупов. Половина бесноующих групп людей, на которых они натыкались, давили друг друга в животной панике, пытаясь добраться до спасательных ангаров. Другая половина окружала Кирену и с воплями просила её покровительства, веря, что прикосновение к ней принесёт удачу, которая избавит их от гибели в пустоте. Эшрамар убивал и тех, и других. Его мало заботило, просят ли они пощады или же выкрикивают имя благословенной леди перед лицом смерти. Единственное, что имело значение убрать их с дороги. "Сюда", сказал он, выдёргивая меч из последнего тела в коридоре. Она пыталась идти, наполовину перелезая через кучи распоротых мертвецов. Её глаза были широко раскрыты от ужаса. Но это была не проблема Эшрамара. Его от шлема до сапог покрывала кровь членов экипажа, собственного флагмана. Однако и это не занимало его мысли в первую очередь. Корабли гибли медленно, сперва в огне, затем в безмолвии. Эшрамар знал, что уже скоро Лекс развалится вокруг них, лишившись энергии и полностью открывшись в безвоздушной пустоте. «Сюда», — повторил он, — «моя госпожа, поторопитесь». Керия накарабкалась по убитым. Её одеяние перемазались кровью. Руки покраснели до запястий от постоянных падений. Она провела на боевых кораблях большую часть своей жизни, однако никогда не бывала на распадающихся на части. Эшрамар вёл её по коридорам, глухо стуча влажными сапогами по решёткам палубы. Он наполовину волок её за запястье, стараясь не сломать руку или не выдернуть её из сустава. Но она продолжала стонать от резкой боли при грубом обращении. Она знала, куда он направляется. На борту находилось несколько десантных штурмовых кораблей, принадлежащих собственному ордену Вакраджал. Хотя она искренне сомневалась, что они ещё на месте. Чтобы пересечь флагман, потребовалось почти полчаса. Подъёмники не работали, превратившись в пустые трубы-туннели между палубами. Вентиляционные лазы светились оранжевым от далёкого огня в жилах корабля. На палубах попадались целые полосы, густо заваленные телами и обломками. Зачем вообще покидать корабль? Что ждёт внизу на Нуцерии, кроме смерти отложенной на несколько часов? От этого Кирена бежала только быстрее. Она была дочерью совершенного города и исповедником слова. Если была хоть крупица надежды, она не собиралась умирать здесь. Эшрамар остановил ее перед закрытой переборкой. По наклону его головы было видно, что ту не должны были запирать даже при аварийной блокировке. Не было никаких ручек, никаких символов прохода, вообще ничего. «Я не...» — начал было он, однако не закончил мысль. «Можешь прожечь ее насквозь?» — спросила она, переводя дух. В горле ощущался вкус крови. Наручные огнеметы были более чем способны на плавление металла. Но время находилось не на их стороне. Это займёт слишком много времени. Эшрамар отвернулся от тупика, намереваясь сделать петлю и выбрать иной маршрут. Пойдёмте. Больше он не сказал ничего. Скрытая шлемом голова хрустнув откинулась назад с монотонным звонким лязгом, и воин отшатнулся к стене позади него. На левой глазной линзе серебристого лицевого щитка была искорёженная воронка. Когда он осел на палубу, Кирена услышала исходящий изнутри доспеха звук сигнала прекращения жизнедеятельности. Она увидела в дыму на дальнем конце коридора, куда они прибежали с Эшрамаром, трёх рабов легиона, облачённых в ряз. Один из них опустил тяжёлую длинноствольную винтовку, двое других бросились к ней. Она бы взяла болтер Эшрамара, если бы имела хоть какую-нибудь надежду его поднять. Вместо этого Кирена во второй раз с момента перерождения выхватила нож к ватари и побежала навстречу людям, которые убили её последнего стража. Она не стала плакать, кричать или смеяться, встретив нападающих яростным молчанием, сжав ритуальный нож так, что побелели костяшки, в точности как во время своей смерти год назад. Первый отвёл удар предплечьем и выбил кинжал у неё из рук. Кирена произнёс он Кирена, прошу, подожди. Дамон Пританис откинул капюшон и посмотрел ей в глаза. Как уже делал час назад, на нём не было ни малейшего следа от пламени, которое его уничтожило. На сей раз ты меня выслушаешь. Идём с нами.